Духи вновь открыли массированный плотный огонь по нам и по берегу, где были наши. Опять начали бить из минометов и стрелять из пушек на БМП. Подствольники, автоматы и пулеметы у них также не оставались без дела. Пули, осколки то и дело с противным звуком вонзались в асфальт перед нашим хилым укрытием. Потом они начали со звоном пугать. крошить обломки бетона и кирпича, за которым и мы укрылись. Рикошет с противным визгом уходил вверх и куда-то в сторону. Казалось, что воздух стал горячим от постоянно висящего в нём раскалённого металла. Опять послышались крики и стоны новых раненых. За спиной послышался скрежет и лязг гусеницы. Мы все глянулись. На ту сторону моста вышли два танка и открыли огонь. Духи поумерили пыл и перенесли весь свой огонь на танки. Тут настала наша очередь. Комбат вновь скомандовал. «Вперед!» Оставив наших раненых, мы снова ринулись вперед. Дым стоял над площадью, сплошной стеной. Толком ничего не разглядеть. Растянулись с цепью. стреляем наугад от живота. Патронов не жалеем. Что в 10 м впереди не видно, так ни напрягай глаза. Они слезятся от висящих пороховых газов. Вперёд, только вперёд. Я вместе со всеми ору. Кто кричит ура, кто кричит суки, смерть сукам. Я просто, раскрыв широко рот, ору аа. Помогает заглушить страх. В крови вновь бушует адреналин. Могу побить мировой рекорд по бегу. Из-за плотной завесы дыма нас встречают кинжальные автоматные очереди. Бьют так же, как и мы, от пояса длинными очередями. Видимо, специально подпустили поближе. Падаем. Залегли. Нельзя лежать на одном месте на открытой местности. Я перекатываюсь. Перекат. Ещё один. Ага, вот и мило сердцу обломочек стены. Я прибольно ударился об него плечом. Ладно, ушиб, не ранение. Пройдёт синяк. Я пристраиваюсь к этим валунам и начинаю стрельбу. Первый шок от внезапного обстрела духов проходит, и мы принимаем встречный бой. расстояние не больше 15 м. Но у них неоспоримое преимущество. Они закрыты стенами. А мы задницами к верху на площади. Автомат сухо щёлкнул и перестал стрелять. Понятно, патроны кончились. Как всегда не вовремя. Спаренные пристёгнутые магазины опустели. Лёжа, задирая ствол у автомата, и засовываю в подствольник гранату. Удобнее стрелять с колена. Но теперь уже выбирать не приходится. Нажимаю левой рукой на спусковой крючок. Взрывается капсюль-детонатор, и граната летит в сторону противника. Перелёт. Ну ничего, это мы сейчас откорректируем. Снова граната уходит в подствольник. И снова жму на крючок. Пока летит граната, быстро вынимаю магазин и вставляю еще один спаренный. За спиной раздается грохот. Оглядываюсь. «Ешь, твою мать!» Ухом удалось подбить оба наших танка. Они горят жирным пламенем. Донесся отрезок взрывающихся патронов. Сейчас будут рваться снаряды. И точно. И точно. через секунду послышался оглушительный взрыв, а за ним второй. У танков отлетели башни. Почти синхронно они медленно, очень медленно поднялись в воздух и кувыркаясь полетели в разные стороны. У первого танка башня с шумом упала в воду. У второго на нашу сторону. Сами танки продолжали гореть. корпус первого раскололся посередине. В пламени продолжали рваться патроны. Бытия сатанев от этой победы переключили своё внимание и заодно и огонь на нас. Вновь мины начали собирать свой урожай. Бойцы под этим ураганным огнём начали окапываться. Повезло тому, кто попался, кому попался разрушенным взрывами или гусеницами танков БМП асфальт. Там была бы на жена грязь. На подне земле, в которую макур закопается по самой лучше. Но таили наши ряды. Таили на глазах. Многие были ранены. Солнце уже не пробивалось сквозь плотный дым. С надеждой я всслушивался, не начнётся ли стрельба на противоположной стороне площади. Именно там по замыслу командования должны были начать свою атаку десантники и морские пехотинцы. Но не было слышно с той стороны музыки боя. Жалко горько. Не более 150 человек билось на открытой площади с хорошо укрытым противником. За спиной вновь послышались крики и треск автоматных очередей. Посмотрев назад, увидел, как первый батальон пытается перебежать мост. Муссы двойной силой начали поливать из автомата вы подсолников в позиции духов. Но что-то не заладилось опять у первого батальона. И вновь он откатился назад. И тут дрогнули наши ряды. Чуство безысходности накатило, навалилось. Страх, чёрный страх раздавил всю ямассу всё человеческое, что было. сработали на стинг самосохранения. И без команды мы начали отступать. Не бежать, а именно отступать, огрызаясь автоматными очередями, редкими выстрелами из подствольников, унося своих раненых, оставляя своих убитых, оставляя погибших, и зная, что если не заберём их до ночи, то надругаются над ними духи и зрежут их тела. отрежут носы, уши, половые органы и выбросят их вместе с телами в сунжу на корм рыбам. Простите нас, ребята. Отходили к прежним позициям, где нас накрыла собственная авиация. Вдруг раздался крик: "Бачу ранила". Все повернулись и увидели, что комбат бежит в укрытии, а левая рука болтается как чужая. как канат, привязанный к бушлату. Тут он споткнулся и, припав на левую ногу, завалился на бок. Подбежали бойцы и вытащили его из-под обстрела. Затащили за временное укрытие. Тут же стали подтягиваться, подползать, перекатываться офицеры батальона. Я также поспешил. По пути увидел Юрку, значит жив. Во время недавнего боя я потерял его из виду. Прибежал из заместитель ле combatа майор Кугель Иван Генрихович. Возле combatа уже суетился санитар. Перевязывал его ложгу то мараны и накладывал повязки. Combat то приходил в сознание, то вновь его терял. Тяжело дышал. В груди что-то хрипело, мешало дышать. Был он бледен. Крупные капли нездорового пота постоянно скатывались по его лицу, оставляя за собой серые дорожки на пыльной грязной коже. «Что вы приперлись?» – спросил Петрович, открыв в очередной раз глаза. «Идите, работайте. Людей не бросайте. Окапывайтесь. Идите нахрен. Пока я здесь валяюсь, командует батальоном мой заместитель Кугель. Вперед! Пошли вон! Работать, желудки! Работать!» И вновь закрыл глаза, и в который раз потерял сознание. Мы обратились к санитару. Как он выкарабкается? Задета артерия на ногах. Большая потеря крови. Не знаю, надо выносить на материк. Спасай, ты слышишь, спасай, комбата. А то я в тебе дырок наковыряю. Орал на него Когиль Ваня. Не ори на него, Иван. Надо выносить его. тоже заорал на нового комбата командир первой роты. Вот и бери его, иди на прорыв, выноси. Мы постараемся прикрыть. Снова орал Иван. Постарайся вынести батю. И уже громко, перекрывая шум боя, закричал: "Слушаю мою команду. Командую батальоном, пока командир ранен я. Первая рота идёт на прорыв и выносит комбата, а мы прикрываем". Так, паца, стоять до последнего. Радист. Радис, сука, где ты? Нет радиста, убит, крикнул кто-то из солдат. Перестроить родные радиостанции на частоту бригады и сообщить, что через 5 минут попытаемся вынести комбата, чтобы встречали и прикрывали огнём. Всем всё понятно. Вперёд, вперёд. И побежала первая рота. Побежала под огнём. подсметающим все на своем пути огнем, по простреливаемому на вылет полотно моста. Несли они с собой комбата, который уже не приходил в сознание, и еще трех раненых. Не могли они больше взять. От роты осталось всего 33 человека. Чуть больше полнокровного взвода. Мы стреляли, стреляли, перезаряжая магазины. Когда заканчивались патроны, кидали взгляд через плечо назад. Пять человек из первой роты остались неподвижно лежать на мосту, добавив свои тела к уже многим лежащим. Ну вот, оставшиеся в живых, уцелевшие, пока живые, преодолели половину моста. Ещё родные, ещё немного поднажмите. Души яростно стреляли как по нам. так и по первой роте. Ничего, суки, хватило бы патронов, а там мы еще поговорим с вами, уроды долбанные. Наступило спокойствие, умиротворение на душе. Так бывает, когда принял решение и понимаешь, что это все. Дальше только финиш, и от тебя, к сожалению, уже ни хрена не зависит. А остается только подороже продать свое тело и душу. Погибать не хочется, но и трусость тоже ушла. Осталось только абсолютное спокойствие и трезвая ясная голова. И мысли ясны и четки, рефлексы обострены. Все происходящее вокруг воспринимается остро. «Ну что, черномазы, повоюем?» Появился даже некий задор, азарт. «Кто кого? Мы хорошие, а вы плохие. Все ясно и просто». Жаль, что в обычной жизни так нельзя разделить. Хорошие индейцы это мёртвые индейцы. Вспомнила строчка из песни. Есть у нас ещё в резерве бабы, водка и консервы и родной АКМС на перевес. Повоюй, муроды. Голова девятая. Я глянулся. Все вокруг помаленьку окапывались. Правильно. Мохор и в асфальт вградзётся, а удержит рубеж. Лопатки сапёрные по военному МСЛ у меня не было. Надо достать. В метрах в трёх справа от меня лежал убитый боец. Сзади у него на ремне в чехле висела лопатка. Я перекатился к нему и поптал со расстегнуть чехол. Не получалось. Рядом просветила пуля. Я инстинктивно пригнулся. Хоть известно, что пуля, которую ты слышишь, не твоя, но всё равно пригибаешься. Ревком перевернул мёртвое тело, расстегнул бляху на животе и источил ремень. Откатился на своё место. Как только я снова укрылся за спасительным обломком кирпичной кладки, в мёртвое тело бойца попала пуля. и заставило его как бы вздрогнуть. А а могли в меня попасть уробичные духи. Посмотрел на место, где лежал. Асфальт во многих местах был разбит. Я начал лопатой его выворачивать его куски, укладывая их перед собой. Вот и земля вперемешку со щебнем. Не обращая внимания на содранный в кровь пальцы, продолжал копать. Земля была холодная, местами попадалась грязь. Все, что вынимал, я укладывал впереди себя, укрепляя бруствер. Вот уже и грудь с животом оказались в малюсеньком окопчике. На поверхности осталось торчать только голова и ноги. Весь я был грязный. Сорвал подшлемник, от головы валил пар. Жарко, очень жарко. За спиной вновь послышались лязг и грохот. Оглянулся. Там танки, подцепив тросами сгоревшие свои машины, пытались оттащить их в сторону. Духи опять начали обстреливать через наши головы танкистов из гранатометов и минометов. Мы все бросили копать и принялись обстреливать их укрепления. Я с ужасом услышал, как в очередной раз сухо щелкнул затвор моего автомата. Звездец, полный звездец. Патронов больше нет. Для подсвольника осталось не больше семи гранат, и всё, капут. На ремне снята там с бойца болталась фляжка и подсумок для магазинов. Я поднял подсумок. Ого, тяжёлый. Значит, живём, значит, воюем. Я вытащил три магазина, осмотрел их, полные. три магазина по 30 патронов. 90. Не густо ничего на безрыби и хрен мяса. Зарядил автомат, прицелился, дал коротко очередь по мелькнувшей тени. Тень скрылась. Может и попал. На всякий случай поставил переводчик огня на стрельбу одиночными. Начал снова копать. И тут впереди раздались пронзительные крики духов. Они и в нормальной жизни тихо, спокойно говорить не умеют. А на войне и подавно. Кричат так, что уши закладывают. Послышался знакомый лязг. Выглянул. Выкатывается танк и БМП. Весело. Отступать нельзя. Расстреляют в спину. И наступать тоже пока не получается. Время. Боевать на площади с танком очень не здорово. Во разных весовых категорий. Иван Кугель что-то прокричал, но из-за расстояния и стрельбы толком не слышно. Только слышно, как раздались выстрелы из подствольников. Эх, разве из подствольника возьмёшь танк? Тем более этот в активную броню одет. Хорошая это штука для танкиста в активной броне. На обычном корпусе располагаются впритык друг к другу квадратные коробочки. Внутри этих коробушек находится взрывчатка, которая взрывается при высокой температуре. И вот, когда раскалённая струя от кумулятивного снаряда или от мухи пробивается к броне танка, она встречает на своём пути вот эту взрывчатку. Последние взрываются и ломают направление этой огненной струи. Танк цел. Так этот танк, что начинал свое медленное движение в нашу сторону, был увешан этими коробочками, как новогодняя елка, игрушками. Подготовились уроды к нашей встрече. С левого фланга раздался выстрел из гранатомета. По звуку определилось, что стреляли из мухи. Кумулятивная граната прилетела точно в стык корпуса с башней. Прогремел взрыв. Из танка повалил дым, огонь. Через полсекунды раздался оглушительный взрыв. Башню сорвало и откинуло назад. Она угодила на Духовские позиции. Обрушилась стена, подняв большое облако пыли. Послышались вопли. Танк горел жирным пламенем. В его утробе продолжали взорваться боеприпасы. Мы сами взорвались радостными криками и воплями. Ага, суки, знай наших. Но выстрел, какой выстрел? Ай да молодец, стрелок. Звезды героя за такой выстрел не жалко, молодец. БМП Духов откатилась дальше и начала нас обстреливать. Снаряды начали рваться и... сначала перед нашими укреплениями, а затем мы за спинами. Осколками задело нескольких бойцов, но не убило, а ранило. Наше счастье, что наводчик у них хреновой. Зенитная пушка, установленная на БМП, могла бы разнести наши укрепления в клочья. За спиной опять раздался скрежет и ляск, когда мы оглянулись. то увидели, что два наших танка стоят у начала моста с нашей стороны и приготовились вести огонь под ухом. А третий едет к нам на Духовский берег, ведя беспорядочную стрельбу. За этим танком пряталась пехота. Через танк и наши головы закидывая противника гранатами из подствольника. Здорово! БМП «Духов»? откатывалась все дальше, пока не скрылась из вида. Мы тоже старались, как могли, поливая отступающую пехоту. Вовремя, ребята, ой как вовремя! Танк подъехал ближе и остановившись, начал расстреливать почти в упор позиций духов, засевших перед госбанком. Из-за танка выбежала пехота, а оказалось, что вернулась первая рота 2-го батальона. и часть 1-го батальона. По мосту бежала еще пехота. Как сообщили подоспевшие на помощь, это был 1-й и 3-й батальон. Также они рассказали, что комбат умер, не приходя в сознание. Только бессозна... бессознание сильно матерился и продолжал командовать. Метался, потом затих и умер. Эта весть потрясла не только бойцов, Но и всех офицеров Александр Петрович олицетворял собой колосса, нечто вечное и незыблемое. Был каким-то стержнем батальона. И вот нет его. Даже не верилось, что это произошло. На войне по неволе привыкаешь терять близких тебе людей, но его нет, не верилось, не хотелось верить. По всех ходуном ходили желваки. Петрович был не просто командиром. Он был для солдат и своих офицеров вроде наставника, старшего брата, одним словом, батя, папа. Жали искренне жалко. Прибывшие подтащили боеприпасы и быстро разобрали и начали снаряжать полупустые магазины и сумки для гранат, предоставив новичкам насладиться обстрелом духовских позиций. и отрыванием для себя окопов. Танк отстрелялся и, не поворачивая башни, начал пятиться назад, а с нашего берега уже стартовало второе. И, ведя огонь из пушки, на ходу приблизился к нам. Его место на старте занял третий танк. Танковая карусель заработала. Сейчас начнется веселье. И вновь адреналит забушевал в крови. И вновь от кожи повалил пар. И азарт боя захлестнул меня. Я посмотрел на ближайших бойцов. Тот же самый эффект. Если мы получаса назад думали, как бы подороже продать свои жизни, то теперь у нас проснулся охотничий азарт. Из загнанных зверьков мы превратились в матерых волков. Нет, не волков. Это чеченцы волки. У них на флаге изображён волк под луной. А нас они именуют псами. Мы бешеные псы. Держитесь, волки позорные, мы идём, порвём суки. За всех порвём. За комбата, за тех ребят, что остались на мосту, и тех, что лежат на этой сраной площади перед нами. За свой страх, за бомбёжку, за всё. Командовать начал комбат первого батальона. Он долго разговаривал по радиостанции, а затем громко начал командовать. Но грохот боя не позволял расслышать всё, и поэтому по цепочке передавали его приказ. Он гласил, что после того, как отстреляются ещё два танка, мы все идём на прорыв атакуем Госбанк. А также он сообщил, что на противоположной стороне десантники и морпехи А вот дабак ещё Махра из Питера. Готовятся к атаке. Устроим духом Сталинград. Все повеселели. Толпой, да ещё когда противнику ударят в спину, так можно воевать. Усилили огонь из ручного оружия. Духи не переставая грызались. Понимали, что скоро начнётся атака. Танк у них мы спалили. ВМП против наших танков игрушка. Теперь они трясутся от страха. Теперь их очередь потеть от страха. Один танк закончил стрельбу. Навстречу ему выехал второй. Мы увидели, что на его стволе свежая белая краска было написано: "Лови". От души посмеялись шутки танкистов. Ждём, считаем выстрел и танка. Никто толком не знает, сколько танк взял снарядов. Мы ждём и считаем. И вот команда, приготовьтесь. Мы подобрались, взяли оружие на изготовку. Карманы полны снаряжёнными магазинами. По ноге бьёт тяжёлая сумка, полная гранат для подствольника. Как песня прозвучала команда: "Вперёд, на штурм!" И с последним выстрелом танка Мы выскочили из наших окопчиков и устремились вперёд. За спиной послышался грохот. Мост был утыкан грязью от выстрелов и выхлопных газов. Наши танки и БМП начали переезжать мост. Значит, и штаб тоже подтягивается поближе к своим батальонам, которые сгрудились, не разберёшь кто где. С криками и гиканьем несутся к позициям неприятеля. Нас встречали не цветами. Опять в который уже раз навстречу неслись длинные автоматные очереди. Опять начался минометный обстрел. Но то ли прицел был неверный, то ли мы слишком быстро бежали. Мины падали далеко за спиной, не причиняя нам никакого ущерба. СБМП, укрытые за стеной, Нас расстреливали из пулемета. Бойцы начали падать. Передние ряды попятились. Нас сзади напирали, толкая первых вперед, под пули. И вот мы у нашей первой цели. Баррикада из наваленных блоков, обломка бетонных плит, кирпичных кладок, высотой метров пять и длиной метров пятьдесят. Видимо, долго свозили сюда этот строительный мусор. Сооружение прочное. Прямое попадание танка с первого раза не разрушит. Но мы же пехота, стали карабкаться по этим плитам, обходить с флангов. Где-то огневой контакт был настоящ... настолько плотным, что наши духи расстреливали друг друга в упор длинными очередями, которые обрывались либо потому, что был пуст магазин, либо потому, что владелец автомата был убит. Я бежал, опять лил ручьями пот. Прямо передо мной в импровизированной обозуре возник душман с перекошенным от злости и страха лицом. Он поливал нас из автомата. На ходу я скинул автомат, дал короткую очередь по нему. Он заметил возникшую опасность. И перенес огонь на меня. Я резко присел. Инерция бегущего тела завалила меня на правый бок. И вот из-за этого чертовски неудобного положения я открыл огонь по духу. Кажется попал. Дух исчез и больше не появлялся. Редко в таком бою видишь лицо своего противника. Этого я разглядел. Попал значит, помер и хрен с ним. Главное не это, главное выжить и взять эту грёбаную площадь. Дучи из-за этой хреновой баррикады вновь принялись обстреливать нас из подсвольников и миномётов. Темп атаки замедлился. Гранаты и мины начали рваться уже среди нас. По радиостанции все стали требовать, чтобы танки помогли огнём. И опять через наши головы танки начали бить фугасными снарядами прямой наводкой. подуховскому сооружению и по тылам духов. Фугасные снаряды, чем хороши, так это тем, что обычный снаряд взрывается от соприкосновения с твёрдой поверхностью. А это если он обычный осколочный. А фугасный осколочный под собственной тяжестью взрыв... вгрызается в грунт и там уже взрывается. При этом в качестве осколков используется не только собственно металлический составной части от оболочки снаряда и его начинка нои камней и частицы грунта, которые пробивают тело не хуже любого осколка. Такие фугасы очень эффективно пробивают и уничтожают бронежи и щели прикрытия противника, выкашивая внутри всё живое. Пришлось откатиться назад. Осколки от снарядов и куски кирпича и щебня летели в нашу сторону, собирая части смертельного урожая бога войны. Санитары вытаскивали с площади раненых и убитых. Кто находился рядом с ними, также помогали эвакуировать своих товарищей. Духи, укрывшись за блонками стен, не переставали агрезироваться. В сторону пехоту и и танков летели, оставляя за собой почти невидимый шлейф и белёсый вады мамухи. почувствовал, что мы начали топтаться на месте. Духи попытались контратаковать нас под прикрытием огня своих гранатомётчиков. Именно мётчиков духи начали выскакивать из-за укрытия, паратискиваясь в свой щель, отверстие, пробитые нашими танками. С вещащими криками Аллах акбар, они кинулись на нас. У многих головы перевязаны зелёными лентами. Говорят, это означает, что они смертники, а может и ещё что-нибудь. Не доводилось спрашивать у духов. Попадётся в руки, обязательно спрошу, если успею, конечно. С этими мыслями я перекатился влево и залез в небольшую воронку, оставшуюся после попадания танкового снаряда. земля еще была чуть тепловатой от нее нестерпимо несло кислятины сгоревшей взрывчаткой высунувшись дал в сторону духов короткую очередь так сказать обозначился быстро оглянулся остальные тоже начали быстро искать укрытия и принимать встречный бой посмотрел на наступавших духов вылезла уже и И пыталось наступать человек 200. Примерно две роты. Не густо ребятишки, не густо. С вами, блядями, мы быстро управимся. Души визжа от страха и ярости, бежали на нас, ведя чайные огни из автоматов. Некоторые кидали гранаты. Не подпуская их ближе, мы встретили их огнём из автоматов. Провей заговорил пулемёт. Пусть здесь секунду ещё один. Потом ещё парочка. Их по звуку отличаешь. Бойцы также не молчали. Заглушая собственный страх и ужас, в приступе ярости они орали и кто как мог. В основном это был мат. Не виртуозный, а короткий, как автоматная очередь. Кто-то на левом фланге кричал, и после каждого вопля выдавал по противнику короткую очередь. Он перечислял, видимо, о своих погибших друзей. А за Фёдора очередь, а за Ваську очередь, а за Пашку очередь, за Сеню очередь. Особый счёт укричавшего был к духам. Я невольно принаровился к его проклятию. Когда он давал короткую предсценную очередь, в два-три патрона. Я тоже давал. Когда он замолкал, помолкал и мой автомат. Ждал, когда он выкрикнет очередное имя и тоже шептал его. Очередь. За Мишку. Очередь. Выбираю темную фигуру духа, спешащего на смерть. Жму на спусковой крючок. Дух падает срезанный. Наблюдаю, не шевелится ли. Нет готов. Спёкся. Снова голос кричит: "За Сашку". Шопотом повторил имя. Выбрал очередного духа. На голове зеленеет повязка. Он стреляет, скинув автомат. "Пиздец, сильно стреляет, сука". Слева вскрикнул боец. Вдох-выдох. На полувыдохе затаив дыхание, я смещаю орудье. прицельной планки. Мушку и темное пятно фигуры духа на одной линии. Тварь! Не стоит на месте, перемещается. Слева раненый боец тонет. Сейчас, браток, сейчас. Завалю этого пидора и помогу тебе. Потерпи немножко. Ага, вот это сволочь. Я уже не выцеливая даю короткую очередь. Дух завалился и вопит. Ранил. И ладно, потом добью. Перекатываясь и заглушая страх, даю во время перемещения пару коротких очередей. Вот и боец. Лицо бледное. По нему из-под грязной шапки катятся крупные градины пота. Левое плечо разворочено. Бушлат вокруг раны намок и разбух от крови. Боец с правой рукой пытается пристроить жгут. чтобы остановить кровотечение. Не получается. Я начинаю расстёгивать бушлат, чтобы освободить раненное плечо от тяжёлого бушлата. Боец морщится от боли и кричит мне в ухо. Инстинктивно я отшатываюсь. Не ори, браток. Я вновь начинаю снимать с него бушлат. Он кривит лицо, плохо ему. Больно, очень больно. Правой рукой бодёт залез в нагрудный карман и достал индивидуальную аптечку, протянул мне. Я открыл её, шприц-тюбик с обезболивающим на месте. Это уже хорошо. Отложил в сторону. Вынул из ножен трофейный стилет. Я осторожно начал разрезать бушлат на плече. Намокшая от крови ткань и вата плохо поддавались. Тут вокруг нас начали подниматься вонтанчики от пуль и послышался противный визгливый звук ракошетевших пуль уроды долбаные не видите ли что я раненого перевязываю я оставил байцай схотив автомат поднялся на колено начал поливать приближавшихся духов они упали залегли начали отстреливаться крикнул байц сам который залегли неподалёку «Мужики, прикройте, я раненым займусь. А потом поможете его эвакуировать. Сделаем. Уроем скотов». И вокруг поднялась стрельба. Я посмотрел в сторону духов. Они поначалу огрызались, а потом уже не смели и головы поднять. Так их ублюдков. Я вновь лег рядом с раненым. Перевернулся на бок. Я не мог. и продолжил пилить окровавленный бушлат. При каждом нажатии из него вытекала кровь, и скатывалась по ножу пальцем, затекая в рукав. Казалось, что режем не тряпку, а живое существо, и оно истекает кровью. Много крови. Надо спешить. Очень много крови, как бы не потерять бойца. Тот мужественно терпел толчки. Я отрезал воротник бушлата. Рукав в часть бушлата на ране на плече. Затем совместными усилиями, не поднимая земли, сняли остатки бушлата. Сделал продольный разрез на правом рукаве. Показалась кожа. Взял из аптечки шприц-сюрик с обезболивающим лекарством. Отвинтил колпачок. Проткнул сперва им крохотный пластиковый пакетик. После этого я воткнул иглу в руку бойца. «Терпи, мужик, терпи. Сам не люблю уколы. Сейчас будет легче». Я надавил, и жидкость вышла из тюбика. Не разжимая пальцев, я выдернул иголку и помассировал ему руку. «Как тебя звать-то?» «Саша», — выдавил из себя боец. «Все будет хорошо, Саша, все будет хорошо. Сейчас я займусь твоей рукой». Боец согласно кивнул головой. Видать, совсем худо пацану, если говорить больно. Потерпи, браток, немного осталось. Я размотал жгут и начала осматривать раны. Были видны разбитые кости. Сделал глубокий вдох. Сейчас я буду накладывать жгут. Раненый боец послушно вдохнул воздух и задержал дыхание. Я быстро перекинул жгут возле основания шеи. пропустил его под плечо, по рукой и на груди затянул. Зрачки у парня расширились от боли. Но он только замучал, боясь выпустить воздух. Я похлопал его по щеке. Всё, сынок, теперь дыши. Как можно чаще и глубже, но чтобы голова не закружилась. Ты понял? Да, прошептал он. Молчи, мужик, береги силы, всё будет хорошо. Сейчас я наложу повязку, а затем мы тебя оттащим в медроту, а там уже тебя заштопают. Не боись, прорвемся. Все это я прорвал ему в лицо и ободряюще подмигнул. Правда, моя гримаса могла нормального человека привести в ужас. Грязное лицо, измазанное чужой кровью. Но боец меня правильно понял и в ответ слабо улыбнулся. Я тем временем взял его автомат и из складного приклада вытащил индивидуальный привязочный пакет. Разорвал прорезирен прорезиненную оболочку, упаковочную жёлтую бумагу, вынул булавку, положил её рядом. Развернул ватно-марлевые тампоны, которые были в пакете, и стараясь не касаться внутренних их поверхностей, приложил к ране Один тампон на входное отверстие, а другой на выходное. Затем неумело, не поднимаясь с земли, лёжа на боку, начал бинтовать раненное плечо, время от времени заглядывая в лицо бойцу: "Жив ли?" "Жив". Боец здоровой рукой начал шарить по карманам. "Застрелиться хочет?" "Ты что?" встревоженно спросил я. "Курить хочу, а вот найти не могу. У вас есть?" прошептал, прошелестел он. Бля, нашёл время курить. Я обрадовался. Если хочешь курить, значит жить будешь. Я достал сигарету и положил в губы ему. Потом поджёг спичкой и дал прикурить. Глубоко не затягивайся, а то голова закружится, предупредил я его. Затем вновь вернулся к перевязке. Получалось не очень красиво, но зато тампоны и бинты надёжно закутали, укрыли раны. От меня варил, валил пар. Я крикнул бойцам, которые были рядом. Всё, мужики, у нас и раниного я прикрою. Сам лёг на спину, достал сигарету и закурил. Лежал на спине, уставившись в небо и курил. На душе было хорошо. Мало у меня в жизни было хороших поступков. А теперь дайлось спасти наверное, человеку жизнь. Хорошо, замечательно. Я скосил глаза и увидел, как перекатывается ползут к нам трой бойцов. Потом посмотрел на своего раненого. Я его уже почти любил. Я спас ему жизнь. Он будет жить. Это здорово. Я стил себя таким хорошим человеком, что сам собой загордился. Молодец, слава. Перевернулся на живот, подтянул к себе автомат и, не выпуская из зубов сигареты, начал осматриваться. Пока я спасал бойца, атака духов захлебнулась, и они залегли. Начали обстреливать нас. Ничего, прорвемся. Я вписался в какафонию боя тремя короткими очередями в те места, где заметил копошение духов. Бойцы подползли. И взяв раненого по волокли, понесли, потащили его к мосту. Удачи тебе, Сашка. Удачи. Я дал длинную очередь, затвор сухач щёлкнул. Ничего страшного. Подтянул ногой к себе оставшийся от Сашки ремень с подсумком, штык ножом, фляжка и сопёрной лопаткой. Вытащил магазин, поставил в свой автомат Остальные магазины переложил в карманы брюк и вновь открыл огонь. Духи вновь зашевелились и начали отступать. Ага, уроды засали. Слету бегающим духам мы ударили и поднялись. Не начевать же здесь. Вперёд, вперёд, из груди вырывается рёв, как у медведя. Прёж медведя, рёв льва. Вперёд, псы, только вперёд. Загоним волков, порвём их. как свора собак рвёт волка. Затравим их. Ура! Гаси уродов. Тоже мне волки, щенки. Покажем ублюдкам, где раки зимуют. Скачил на ноги, рынулся вперёд вместе со всеми. Не было команды на штурм. Все неслись вперёд в едином порыве. Никого не надо было торопить, не надо было матами и пинками поднимать с земли, вытаскивать за воротник боршлат из закопа. Гаси уродов, фура. Овмой в кровь бушует. Разум ушёл, остались одни инстинкты. Пусть они поработают. Есть задача, есть бешеное желание выжить. Разум здесь не помощник. Только вперёд. Зигзагом, винтом, перекатом, как угодно, но только вперёд. Остановка смерть. Только вперёд. Ура, гаси недоносков. Автомат у плеча. на ходу бью короткими очередями бросок влево перекат с колена стреляю по баррикаде перекат вправо ещё перекат лёжа очередь вскочил и вперёд шагов 10 на ходу очередь по мере сближения очереди становились всё длиннее стреляем уже как попало на звук на тень на вспышку стреляем не думая а разум уйди кровь бушует варту привкус крови. Хочу ноздрями почувствовать кровь духа, увидеть, как она хлещет из ран, ощутить уходящее из его тела тепло. Уйди, разум, прочь. Ты не можешь всё это выдержать. Пусть не Андерталет полностью войдёт в моё тело, в мозг. Пусть он руководит, командует, и тогда разум мы с тобой выживем, уцелеем. Пусть не Андерталет с нас вытаскивает. Ура! И ушёл разум. Появились силы. По всему телу артерии и вены вздулись от бушевавшей крови. Рот разинут. Кислорода не хватает. За всем наблюдая как бы со стороны. Бойцы и офицеры, как единый организм, подбежали к баррикаде. Кто полез наверх, сбрасывая вниз раненых и мертвых духов? Кто полез в щели и брешь в стене? Противник бежит. Бегут волки Ислама, а ту их фас по духам порвём. Фас ату ухо. Автомат в руках дёрнулся короткой очередь и заглох. Затвор вновь коротко и сухо щёлкнул. Правая рука вытащила пустой рожок, отбросила его в сторону и начала доставать из кармана следующий. И тут из загроды битого мусора поднялся дух. Ощелился и поднял на уровень бедра автомат. Судорожанно вставлять рыжок и передергивать затвор бесполезно. Времени нет. Только это промелькнуло в голове. И тут вновь заговорил неандерталец. А может еще кто-то из древних людей, спавший до этого в мозгу. Правой ногой шаг вперед. Даже не шаг, а бросок. И одновременно ствол автомата по инерции поднял. Под тяжестью тела вонзается в мягкий живот духа. Мой рот открыт. И я ору нечеловеческим голосом. Это не крик. Это рев победителя. Собственные барабанные перепонки, кажется, не выдержат этого рева и порвутся. Дух пытается произвести из своего автомата выстрел. Ха-ха! Не выйдет! Я левой рукой легко вырываю у него автомат и отшвыриваю далеко от себя. Дух пытается произвести из своего автомата выстрел. Зрачки у него расширены, а тут же сей боли. Я вырываю свой автомат. Дух падает и зажимает левой рукой порванный живот. Правый шарит у себя на поясе. Не знаю откуда, но я знаю, что он ищет гранату. Знает, сука, что не выживет. И поэтому хочет уйти и меня с собой прихватить. Не выйдет, урод. В зверином оскале показал ему зубы. Я подпрыгнул так высоко, как только мог, и обрушился на грудь лежавшего духа. Всю тяжесть своего тела я направил на каблуки. Явственно услышал, ощутил, как хрустнули рёбра противника. Я вновь подпрыгнул и обрушился ему на грудь, но приземлился уже на колени. Снова захрустели, затрещали рёбра духа, не исходя С его разломанной плоти заглянул в глаза противника. У того из рта фонтаном и струйками из ушей потекла кровь. Тело дёрнулось, выгнулось из-за стыла. Открытые глаза уставились в небо. В зрачках отражались никуда не спешащие застывшие зимние облака. Теперь не дурно, читатель. Это, к сожалению, не показуха. Я описываю только то, что происходило на самом деле. Я не крутой и не сумасшедший. Просто, когда хочешь вернуться домой целым и невредимым, приходится становиться зверем в самом худшем его проявлении. Частично и ты, читатель, в этом повинён. Не захотел ты воспрепятствовать началу войны. Она для тебя где-то далеко происходит, очень далеко. на другой планете. Не знаю, когда я вернусь домой. Удастся ли мне удерживать все эти проявления. Мозг это не аппендицит. Он может в любой момент такой фортель выбросить, что потом ты сам будешь удивляться, как а ты, как это ты смог сделать. И поэтому, читатель, не удивляйся, когда в хроники происшествий ты будешь узнавать, как у жертвы кишки Мотали на кулак В этом частично будешь и ты виновен На месте жертвы можешь оказаться как ты сам Так и твоя жена, ребенок Или просто знакомые, близкие тебе люди Люди, которых ты любишь, ценишь, которые тебе дороги А все только потому, что ты испугался Или сделал вид, что тебе все равно И не присоединил свой голос к жидкому хору пытавшемуся остановить безумие. А безумие порождает безумие. Чудовище войны ещё долго будет порождать чудовище в мозгу участников этой бойни. А затем монстры будут выходить на улицу и брать то, что по их мнению принадлежит только им. По закону войны принадлежит. Другого закона мы не знаем. Страна, народ нас предали, отвернулись, забыли прокляли. Афганский синдром покажется вам детской сказочкой, когда через 5-7 лет мы поймём, что для нас нет места под солнцем. Это место занимаешь ты, читатель. А вот тогда мы тебя подвинем. Больно подвинем. Так что не обижайся, когда мы тебя уроним мордой парширшавый асфальт. А может, и умрёшь, так и не поняв, что же с тобой произошло. Мы не сумасшедшие, но мы заслужили более почтительное, уважительное отношение к себе. Если его не будет, то завоюем его точно так же, как заво завоевали в Грозном в январе 95-го.